Слепой узник в темнице Тоже слышал торжественные песнопения Он устроился на полу Приложил ухо к щели Тоже плакал Душой владело томительное ощущение вечности Хотелось знать, как там на воздухе Солнышко или тучки набежали Язычники передружно, голосисто, ликуя И ладно, что язычники Господь наш Саваоф всех переберет по косточкам, Всех взвесит, всем объявит приговор. Как ни крутись, сколько ни трепыхайся, Все на страшном суде окажемся. Он невольно, незрячими глазами Глянул на пол, вздрогнул, Словно узрел во тьме долину Гейхеном, Геенну огненную. До него правителя иудейского Сидекии, тоже дойдет очередь. Может, после воскресения, когда он встанет из гроба, наградит его Господь зрением, может, помилует и выслушает. Он всех готов простить. Но отчего в печени до сих пор не унимаются прежние обиды? Жгут, плещут на душу. Страх, всю жизнь владевший Сидекией, по-прежнему прорастал ненавистью, мелочными обидами. Почему племянник Ихония был коронован на царство Давидова, а его Сидекию Навуходоносор сделал всего лишь правителем? Поводил царский тиарой возле самого носа, дал лизнуть, ощутить вкус власти, и хватит. Матфания было потянулся за ней, да куда там. Двенадцать лет правитель, и ни дня царь. Пусть новоходоносор на себя пеняет, если отвернулся Сидеки от Вавилона и с надеждой глянул на запад, на великую реку. Слепцу так захотелось крикнуть, Объявить в щель, будь ты проклят, Навуха-Доносор. имя твое сотрется из памяти потомков. Он набрал полные груди воздуха И, вздрагивая от каждого громкого шороха, Беззвучно выпустил его. Может, крикнуть на иврите. Не дай бог, соплеменники услышат, псы и ихониевы. Племянник тут же, где-то во дворце обретается, Непременно донесут. Что еще от них можно ждать? Узник отлип под от щели и заплакал на взрыв. Но почему одному все, а другому ничего? Ответь, Господи! Армия до носора объявилась под стенами Иерусалима внезапно, словно с небес спустилась. Случилось это в конце седьмого года царствования Вавилонского царя. Продвижение через пустыню оказалось таким стремительным, что население из окрестных поселений и городков, густо окружавших столицу Иудеи, даже не успело сбежаться под защиту Иерусалимских стен — Впереди войска продвигались летучие конные отряды, улавливавшие всех, кто спешил донести Иоакиму о приближении врага. Лучники, пехота, инженерные части также двигались скорым шагом. Дневные переходы были увеличены, бедуины в заранее намеченных пунктах уже ждали воинов. Горячая пища готовилась заранее, сбоев практически не было. Большинство кочевых племен добровольно отдались под руку правителя Када. Рынок в Вавилоне был очень важен для самого существования бедуинов. Отказаться от торговли со священным городом значило обречь племя на суровые испытания, постоянное преследование со стороны более покладистых к вавилонинам соседей. С теми же племенами, которые решили отстаивать самостоятельность, навуха поступал крайне жестоко. Их поголовно обращали в рабство и ссылали в распоряжение Белы-Бни на строительство росительного канала, прокладываемого к северу от Вавилона. Вид огромного вражеского войска, словно за ночь проросшего из-под земли, произвел ошеломляющее впечатление на царя Иудеи. Со стены его пришлось спускать на руках, и все равно царя не успели доставить во дворец. По дороге скончался от сердечного удара. Успел только взять обещание избрать царем его сына и Ихонию. Потом потерял сознание. Очнувшись, попытался что-то сказать. Зрачки у него на мгновение осмыслились. Взгляд устремился вверх, уперся в богато украшенную крышу. Паланкино. Он знаками показал, что хотел бы на волю, пусть откроет чистое небо, но не успел. Так и умер, и успев отыскать кого-то в пронзительной в тот день синеве, и спустил последний вздох и закатил он глаза. Город замер в ожидании. Придворные бросились в покои царского брата Матфании, но его семью и так и не смогли найти. После долгих расспросов слуги подтвердили, что ночью младший сын царя Иосии тайно покинул город через старые ворота. Никто не мог сказать, куда направился Матфания, однако и так было ясно, что вскоре он объявится в ставке на выхода Носора и, возможно, будет возведен на царство. Собравшийся к вечеру, государственный совет был решительно настроен против Матфании, и умом недалек, и Вавилонин не в меру похваливал, и в трудную минуту сбежал от своего народа. Какой он защитник Отечества! И Ихония тоже был не подарок. Характером злонравным, мстительным напоминал отца — Однако при нем все, кто толпился возле трона, могли чувствовать себя в относительной безопасности. Уж как извернешься, как угодишь. Как быть с ходоносором? Что-нибудь придумаем. Короновали Ихонию в два дня. Сначала собрали подобие народного собрания, на котором шустро провели сына Иоакима в законные наследники. На другой день принесли жертвы, Получили благословение Яхве. Обтяпов, дельцы собрались решать, как быть дальше. Молодой царь был настроен решительно. Город крепок, волку его с налету не взять. Ситуация, по его мнению, складывалась та же, что и три года назад. Вот и пророк Анания правительски заявляет, что Яхве не даст в обиду избранный народ. Сейчас самый срок осуществиться пророчеству Нафана и дождаться прихода Мессии. Враг потерпит позорное поражение, будет ввергнут в расстройство и смуту, а его воинов, Божья десница, растреплет по высотам и холмам иудейским. Ихония убеждал и убеждал сановников, а их лица все грустнели и грустнели. «Мессия, Мессия, но что произойдет, если Спаситель опоздает» И Навуходоносор или Бич Божий, как называет его этот Верзила и Еремия, все-таки овладеет Иерусалимом. Стоит ли гневить могучего врага? Может, как-нибудь исхитриться, вывернуться? Военачальник Гошея, человек простой, именно он увел иудейские полки из-под Пелусия, заявил, обороняться нечем, То знал, что волк проявит такое редкостное коварство, подберется к нам, когда его не ждут. В Иерусалиме ни запасов не сделано, ни людей вдосталь, чтобы все стены прикрыть. Я за то, чтобы сдать город. Что же будет со всеми нами? Прошептал князь Делая. Как мы рассчитаемся за неуплату Дани, за увод полков из-под Пелусия? Ты же сам утверждал, что навуходоносор не сможет взять город без осадных башен. Я и сейчас это утверждаю. Но в ту пору башни штурмовали тир, а теперь они, несомненно, находятся на пути сюда, как, впрочем, и тяжелая пехота, и колесницы. Они прибудут под наши стены через несколько недель. За это время Носор полностью опустошит окрестности, и очень скоро в городе начнется голод. Я полагаю, от волка следует откупиться. — Чем? — воскликнул Белайя. Царский писец еле сам ответил «Данию за три года с хорошим довеском, а за то, что полки наши ушли с поля сражения, пусть ответит Иоаким». Это был его приказ. Подобное предложение вызвало заметное оживление среди членов совета, и Ихония промолчал. «Царю нас нет выбора», — обратился к нему Гемария, сын Шафана, — Тебе придется отправиться в Вавилонский стан. — И там принять смерть от руки язычника? — спросил Иехония. — Князь Делайя задумчиво сказал. — Это вряд ли. Коронация уже состоялась. Если кому сдать город, зачем же волку понапрасну губить своих воинов? Матфании пока рассчитывать не на что. Все грехи можно списать на Иоакима. — Сопротивляться безумия. Фараон в этом году точно не выступит. — Это как сказать? — горячо воскликнул Ихония. Неужели мы вот так, безгласно склоним головы перед этим халду? — Почему же безгласно? — спокойно возразил князь Далая. — Мы будем героически сражаться за каждый шекель дани, за каждую овечку, за каждого человечишку, Главное — затеять переговоры. В конце концов, на том и порешили. Уже на выходе Гошея, осторожно, чтобы никто не услышал, спросил Делаю. «Если волку будет мало Иоакима, мы скормим ему Иохонию, как достойного наследника своего отца. Ты всегда отличался прозорливостью». — так аккуратно ответил Делая. У нас в запасе еще есть Матфания. Как будем наладить с ним связь? — Сделаем, — пообещал Гушея. Слух о том, что сильные договорились сдать город и что царь не воспротивился этому решению, к утру облетела город. Об этом только перешептывались на кривых улочках Иерусалима. Вслух выражать беспокойство осмеливались только в сырных рядах, расположенных в самом вонючем квартале города, в лощине между холмами Сионом и Мурией и северных бедных кварталах. Там ясно поняли, с кого знатные сдерут невиданную доселе дань. Хвалебные выступления Анании с призывом всем скопом двинуться на стены и одним ударом опрокинуть ненавистного врага, от звука не находили. Все ждали слова Иеремии, но возмутитель спокойствия, предатель, лжепророк, верзила Анатоцкий, как только не называли его в городе, тоже вел себя на удивление тихо. Два дня он молился в храме, многие жители, затаив дыхание, прохаживались рядом. Многие становились поблизости на колени и молились о спасении, даровании чуда, о выполнении обета, который дал своему народу Саваоф. Молились и поглядывали на длиннющего, в штопанной хламиде, лысого мужчину. Руки у него большие, ступни большие, сам лыс, только венчик седых волос обегает шишковатую голову. Что он на этот раз открыл ему Яхве? Чем поделился? Когда же сыродел Сафар не выдержал, попытался расшевелить его, вызвать на разговор, и Иеремия поднялся, отряхнул пыль с колен, откликнулся. «Ты спрашиваешь, Сафар, как быть? Что я могу ответить?» «Взгляни на себя, вид у тебя убитый». Ты лепил горшок, а он развалился в твоих руках. Попробуй изготовь другой горшок, какой тебе вздумается, и если вновь он развалится, не станет ли тебе обидно? Вот и Господь Бог сокрушается. Зачем вы подвигли его на гнев своими идолами, чужеземными, ничтожными? Господь сказал мне, «Видел ли ты, что делала отступница, дочь Израиля?» Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала. И после того, как она все это делала, Господь говорил ей, «Возвратись ко мне!» Но она не возвратилась. Видала это ее вероломная сестра Иудея. И Господь видал, что когда за все прелюбодейственные деяния отступницы дочери Израиля я отпустил ее... И дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее иудея не убоялась, а пошла и сама блдодействовала. Как же не сокрушаться Господу? Пройди по улицам Иерусалима, Сафар, и посмотри, разведай, и поищи на площадях его, нет ли где человека, соблюдающего правду, взыскующего истины, найдешь, объяви всем. Тогда сохранит Господь народ сей. Вот о чем скорблю. Говорите вы, жив Господь, но клянетесь ложно. Как-то, Сафар, спросил я самого себя, может, это все из-за бедняков? Они глупы, потому и не знают пути Господня, закона Бога своего. Может, пойти к знатным и поговорить с ними, ибо они знают завет, но и они сокрушили ермо, расторгли узы. Зато паразит их лев, Вышедший из чаще волк пустынный, опустошит их, барс будет подстерегать у городов их. Кто выйдет из них будет растерзан, ибо умножились преступления их, усилились отступничество их. Пророк поднялся, направился к выходу из храма. Сафар, полный уныния. Семеня последовал за ним. За ним потянулись другие. Так в сопровождении, не желающей приблизиться к пророку толпы, Иеремия вышел на храмовую площадь. Солнечный свет брызнул ему на лысину, осветил лицо. Здесь остановился и Иеремия и завопил. Было мне слово Господне, было. Сказано, изготовь горшечник сосуд какой тебе по нраву, и если развалится он в руках твоих, изготовь новый сосуд. Разве, говорит Господь, не могу я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику? Что глина в руках кончара, то вы в руке его, дом Израилев». Иеремия повесил голову, задумался, потом произнес так. «Так, говорит Создатель». Есть народ избранный. Зачем же он изменил мне, Отвернулся от слов моих? Вправе я искоренить, сокрушить и погубить его. Но если народ, на который он это изрек, Обратится от своих злых дел, Господь, судья наш, отложит зло, Которое помыслил сделать ему. Пророк замолчал, развел руками. В этот момент солнце зашло за тучу. Площадь, храм, медное море, жертвенники и чуть ниже за колонадой царский дворец и по правую руку на Сионском холме замок Давида накрыла густая сизая тень. «Вот что сказал Господь о царе Вавилонском», тихо и звучно произнес Иеремия. «Если какой народ и царство не захочет служить Ему, носору И не поклонит выи своей под его ярмо. «Этот народ я накажу мечом, Голодом и моровой язвой, Да коли не истреблю их рукой его!» Так говорит Господь. С тем он ушел. Эти слова тотчас были доведены до сведения Государственного Совета. Народ Иерусалимский окончательно впал в уныние.